Четверо друзов мягко приподняли его и уложили на пол. Карен быстро сменила окровавленные простыни и привела в порядок постель. Принесли лезвие и нож. Китти тщательно вымыла руки, затем обмыла рану и обмазала ее вокруг йодом. Она подождала еще немного, пока, напившись коньяку, Ари забармотал что-то невнятное. Затем подложила ему подушку под голову и всунула чистый платок в рот, чтобы ему было что кусать. Все, — сказала она, — я готова. Теперь держите его крепко, и давайте начнем. Один мужчина держал Ари за голову, по два каждую руку, двое — здоровую ногу и один раненую. Восьмерка друзов крепко пригвоздила Ари к полу. Карен стояла рядом, держа в руках фонарь, коньяк и убогий инструментарий. Китти опустилась на колени и нагнулась над раной. Карен светила ей фонарем. Китти взяла лезвие и подождала знак, что оно начинает действовать. Она нажала острьём лезвия на бедро, выбрала направление и одним быстрым движением рассекла мышцу, сделав надранный глубокий надрез длиной в 5 см. Хари весь задрожал. У него потекло из носа, из глаз полились слёзы. Друзья с трудом удержали его. Каррен заметила вдруг, что Китти смертельно побледнела, а глаза у неё закатились. Она схватила Китти за волосы, запрокинула ей голову и вылила в рот коньяк. Китти сначала задохнулась, но тут же пришла в себя и сама отпила еще один глоток. У Ари закатились глаза, он впал в благодетельное забытье. Карен снова направила фонарь на надрез. Одной рукой Китти держала открытыми края надреза, а большим и средним пальцем второй руки прощупала окрестности раны. Она задела ногтем какой-то твердый предмет. Из последних сил она вцепилась пальцами в пулю и вытащила её из раны. Она села на пол, подняла пулю, осмотрела её и захохотала. Друзья тоже захохотали. Китти тут же зарыдала, с ней чуть не сделала истерика. Мушара спродил Скарн: "Положите его живо на кровать и чтобы никто не дотрагивался до раны". Карн помогла Китти встать и усадила её на стул. Она вынула пулю из ее рук и начисто вытерла ей пальцы. Затем девушка подошла к кровати, всыпала в рану порошок сульфамида и сделала свободную перевязку. Мочив тряпку, она обмыла его, как могла. Китти все еще сидела, скорчившись на стуле и всхлипывала. Затем Карен велела всем выйти из комнаты, налила Китти еще рюмку и вышла тоже. Китти выпила коньяк, подошла к Каре и пощупала пульс. Она приподняла его веки. И посмотрела на цвет его лица. Да, всё хорошо. Он поправится. Она положила голову к нему на грудь. Ари, Ари, Ари, шептала она сквозь рыдания. Глава 18. Отские боли Ари не унимались. Друг, посланный в кибуц за медикаментами, всё не возвращался. Кити не могла оставить больного ни на секунду. И всё-таки Рас ей приходилось позвать Мусу и других мужчин, чтобы удержать арену, дать ему повредить открытую рану. Наверху в центре села песни, пляски и веселье шли своим чередом. Невесту, которую с самого утра сидела в запрети вывели наружу, жених во фраке и цилиндре сел на коня и подъехал к ней по усеянной цветами улице по обеим сторонам, которые вооружённые друзы образовали нечто вроде почётного караула. После свадебной церемонии Многие еврейские гости, а также дети из Гандафны разложили костеры, затеяли хору и песни. Под звуки флейты и барабаны исполнялись еврейские пляски, затем в круг вошли и друзы, и исполнили свои танцы. Карен неотступно сидела в передней. Она входила в спальню только для того, чтобы сменить Китти ненадолго. К утру они обе изнемогали от бессонницы и напряжения. Китти сидела на краю кровати и вскакивала каждый раз, когда Арис тонал, еле делал какое-нибудь движение. Эти документы всё ещё не прибыли. Вам, пожалуй, придётся отвезти детей назад в Гандаф, ну, сказала Киттимусе. У вас тут есть ещё кто-нибудь, кто говорит по-английски? Да, я пошлю его сюда в ваше распоряжение. Хорошо. Нельзя ли поставить сюда ещё одну койку или кушетку? Мне придётся остаться здесь некоторое время. Будет сделано. Китти прошла в переднюю, где Карн сидел на скамейке и дремал. Она нежно погладила девочку по щеке, а Карен тут же вскинулась и протерла глаза. — Он в порядке? — Нет, у него очень сильные боли. — Ты вернешься сегодня с детьми в Гандафну. — Ну, Китти, не спорь, пожалуйста. Скажи доктору Либерману, что я останусь здесь, пока не станет ясно, что он вне опасности. — Но ведь мы же послезавтра должны улететь. Китти покачала головой. — Верни билеты. Мы потом купим новые. Мне нельзя уехать отсюда, пока не пришлют кого-нибудь, кто сможет ухаживать за ним. Трудно сказать, когда это будет. Карен обняла Китти и собралась выйти. Ещё вот что, Карен. Съезди, пожалуйста, в Сафет и скажи Брюсу Сатерленду, что я здесь. Попроси его, чтобы он приехал в Хайфу. Пусть снимет номер в лучшей гостинице. Я его найду, где бы он ни поселился. Дай ему кое-какие вещи для меня, а то переодеться мне не в что. В полдень многочисленные гости стали разъезжаться по домам. Друзы в свои горные деревни, а евреи в кибуце и в хайфу. Муса повез детей на машине назад в Гандафну. Когда все уехали, друзы немного ослабили охрану вокруг Ари. Друз, говоривший по-английски, сидел в комнате рядом. Китти Фремонт осталась одна с Ари в этом странном месте. Только теперь, когда все немного улеглось, ей стало ясно значение всего того, что произошло. Она установилась у его кровати и посмотрела на него. «Господи, Боже мой!» — пошептала она. «Что я наделала?» Все эти месяцы борьбы, тщательно разработанное сопротивление, все рухнуло сразу в тот безумный миг, когда она решила поехать к нему. В эту минуту ей стало физически страшно. Она испугалась той власти, которой Ари обладал над ней.